Этот проект Что они нам присылают? Смотри, поставщик-то, 34 регион, Волгоград, бля, они заебали нахуй, кидать все подряд, нам-то, бля. А кому это? Ди, этому делить? Я хуйную, О, создать, создать поручение, жить. Искендировал, да? Ну, уже от него что тебе пришло. А я ему оборот. А мне куда его девать? Ничего с ним делать? Взял просто так, присылал, 34-й регион, бля. А, он пишет по территориальности. Текст поручения, по территориальности. А, а где видно, что по территориальности, где, в чем видно, что это к нам оно относится, я что не пойму, блядь. Открой еще раз письмо вот это вот. А, это вот оно и есть, да? Да, это оно может, что там, полиритек Самара что -нибудь. По какой территориальности, где оно видно, что... Возьм. Не входит в зону всех тяпостей. Нормально так? В не входит. Откуда взял это, чтобы по территории 34 регион, Волгоград.